Глава 4. Майор Суло Армас Ремэс, Красный как рак, сидел в служебном кабинете командира батальона. Его большое сердце устало билось в груди. Голова подрагивала, в животе бушевал желчно-кислотный бульон. Но голова не болела, потому что у майора Ремэса она вообще никогда не болела, хоть кол на ней тише. Майор не пользовался каской, даже когда стреляли боевыми патронами. Такая крепкая у него была башка. У майора Ремиса было тяжелейшее похмелье. Прочим, в это время суток, а именно утром, у него оно было всегда. Майор, сорокалетний, крупного телосложения кадровой офицер, был грубиян и пьяница. Настоящее животное. В рабочем столе, в самом верхнем ящике, у него лежал заряженный пистолет. Там же скрывалась бутылка померанцевой настойки. В остальных ящиках находились планы учения пехотного батальона и пожелтевшие инвентарные описи. Майор Ремис открыл ящик и взял пистолет. Покрасневшими глазами он осмотрел отливающее тёмной синью оружие, пощупал огрубевшими пальцами холодный металл. снял с предохранителя и дослал патрон в патронник. Майор погладил спусковой крючок, закрыл глаза и засунул ствол пистолета в рот. Мгновение он сосал его как соску. Однако стрелять самоор не стал, хотя и был на волосок от этого. Прекратив игру со смертью, он поставил пистолет на предохранитель и убрав обратно в ящик достал бутылку померанцевой. Майор посмотрел на часы. Начало 11. Рановато, конечно, но может хлебнуть маленько. Пробка, как всегда, чуть скрипнула. Майор открыл бутылку. А чего бы и правда не глотнуть, раздумывал Ремис. Он сунул горлышко в рот, нёбо открылось. кодык пару раз дёрнулся. Скверная поилла стекло вниз по гортани в желудок, где кислота желудочного сока моментально вступила в яростную борьбу с померанцевой. Майор закрыл глаза. Ох, и тяжело же. Ладони вспотели. Сердце в груди забилось сильнее, на лбу выступил пот. В животе заурчало, майору пришлось вскочить со стула и бегом кинуться в туалет. Его вырвало всем, чем только можно. Затем он почистил зубы, прополоскал рот водой, потрогал под ложечкой, вытер водянистые глаза, горевшие кровавыми шарами на лице страждущего бедолаги. Короткая разминка, руки вверх, вниз, легкий наклон и... назад к померанцевой. Следующий глоток уже не рвался наружу. Тяжёлое сердцебиение сразу стихло. Пот больше не лился вонючим потоком, как мгновение назад. Майор Ремис причесал жёсткие тёмные волосы, ещё раз глотнул померанцевый и убрал бутылку. Но «Ну вот и дело в то. Майор взял в руки кипу бумаг, карт и списков. Он был командиром батальона. Какая тут особая работа? Штаб командовал его вести подготовку к военным учениям в Лапландии. Скоко страшно. В учениях должны принять участие его бригада и части из других подразделений их же военного округа. Вообще, майор Ремис был старшим офицером инженерных войск. А сейчас сидел в занюханном гарнизоне командиром разведбатальона, хотя вполне мог бы быть в спецподразделении сапёрного батальона, а ещё лучше в генштабе. Как случилось, что его карьера завершилась тут, за этим убогим столом. Майор Рассейн размечал на карте район предстоящих учений. Место сбора, направление наступления, заградительные линии, сосредоточение войск, пункты техобслуживания. Рутинная работа, с которой справится любой капитан или лейтенант. Эти нудные обязанности возложил на него полковник унизительная канцелярщина, если подумать. Как же ему иногда хотелось заехать полковнику Ханнинину кулаком по физиономии. Майор внимательно посмотрел на сжатую в кулак руку. Этот молот всегда был лёгок на подъём. Многим от него досталось. Комок костей, который автоматически сжимался, стоило только Ремюсу выпить. Майор вызвал в кабинет срочника-писца Младший сержант лениво встал по стойке смирно. Ремису захотелось дать нахалу по носу, но в армии это запрещено. Он протянул парню смятую купюру и приказал. «Сбегай-ка, младший сержант, в чипок и принеси мне газировки. Что-то изжога замучило». «Так точно, господин майор, у вас всегда изжога», — ответил писарь и рванул с места. «Вот поросенок», — подумал майор Ремис. Чёрт дёрнул меня перед ним отчитываться. Имеет же командир право попить лимонада в рабочее время, это ж не запрещено? Скоро писрь принёс газировку. Майор рявкнул на него и выгнал из кабинета. В кружку, из которой чистил зубы, он налил померанцевой и разбавил газировкой. Льда не хватало. Ну и так пойдёт. Не Ахти, но пить можно. Зато сразу забирает. Зазвонил телефон. Жена, чёрт бы её побрал. Послушай, суло, нам нужно поговорить. Наш брак уже не имеет никакого смысла. Не звони сюда, я работаю. Я не могу это больше терпеть. Правда, суло? Я не истеричка, это ты чудовище. И однажды моё терпение лопнет. И вот так всегда. Одни претензии и требования. Сам майор считал себя довольно понимающим супругом. Да, бывало дело, иногда он поколачивал благоверную. Медведь и тот держит в строгости своё семейство, а чем майор хуже? К тому же, Рэмс был не против. Пусть подаёт на развод. Дети двое, к счастью, уже взрослые. Молодые женщины, одна замужем, другая на выданье. Верти хвостке обе. Но это жена их изболавала. Вечером поговорим, у меня работа. Пойми, Ермели. Пока. Майор положил трубку. Ирмили. Много воды утекло с того дня, как он женился на девушке с этим именем. Это случилось на втором курсе военного училища. Ирмили была красавицей. Впрочем, у всех офицеров были красивые жёны. Всё благодаря синим кадетским мундирам. Стройные и бойкие курсанты напоминали синиц. Красивые девушки при встрече с такими моментально теряли голову. Так произошло и с Ремисом. Потом девушки становились офицерскими жёнами. Сначала жёнами младших лейтенантов, затем старших, затем капитаншами и наконец майоршами. С годами мужья делались злее, пропорционально росла истеричность их жён. Если мужья вовремя не получали повышения, Жоны просто умирали от стыда. И иерархия финской армии держится на женских амбициях. Жоны полковников завидуют генеральшам. Капитанши таят обиду на майорш. Ремэс знал, что он никогда не получит даже звания подполковника, не говоря уж о том, чтобы у него появились три полковничьи звёздочки. Для жены это было ужасно. Когда-то в молодости Ремис мечтал дослужиться до генерал-майора, тогда это казалось вполне реальным. Больше так не кажется. Сейчас стоял вопрос о том, сможет ли он вообще удержаться в армии. Сумеет ли вообще с честью выйти в отставку? Командир недавно вынес Ремису личное предупреждение. Устно. «Послушайте-ка, майор». Ваше агрессивное поведение противоречит принципам воспитательной работы в вооруженных силах. Предупреждаю вас по-отечески. Вы понимаете, о чем я?» «Вот что», — сказал полковник. «Тут недалеко и до увольнения, и майор Ремес это прекрасно знал». Зазвонил телефон. Полковник Ханнинин спрашивал о плане военных учений. «Как это до сих пор не готов?» Закончив разговор, майор от души налил себе померанцевой. Вот и вторая бутылка газировки закончилась. Какая всё-таки унылая у него жизнь. Даже в отпуск не хотелось. Без денег какой отпуск? И думал майор Ремис о том, что будь его воля, он бы хоть сейчас развязал третью мировую. Война решила бы все его проблемы. Своим носились бы мешмотериков ракеты, а потом началось бы смертоубийство мирового масштаба. Это всё было бы майору очень, кстати. С началом войны его направили бы во главе инженерного батальона на фронт. Его люди делали бы и засеки, заграждения, на пичка либо дороги, или са минами, построили бы линии обороны и мосты. Весь мир был бы объят огнём, и никто бы не спрашивал, пьёт ли ещё этот майор Ремис. Война затгласа ж главы все унижение мирного времени. Майор Ремис знал, он солдат, бесстрашный и жестокий мужчина. Эта мирная жизнь его сгубила. Однако, как ни прискорбно, третья мировая в то утро не началась. Ремис заставил себя взяться за план военных учений. Рука у него дрожала, и линии наступления получались шире обычного. Ну ладно, в Лапландии есть место. Пусть бегают салаги. Майор Ремис раздумывал, не взять ли ему отпуск за свой счёт, удрать бы на годик из этой дыры, из этого захудалого батальона, освоить какой-нибудь курс в техническом колледже. Читать-то он пока не разучился, а вот писать уже было чертовски тяжело. даже по клавишам печатной машинки не мог толком бить, указательные пальцы проваливались от силы удара. Майор стукнул кулаком по машинке. В двери появилась испуганная рожа писаря.